Глава третья. Подумай. Я целую ночь не спала, молилась и плакала много. Я Божию Матери на помощь звала, совета просила у Бога. Я думать училась. Отец приказал подумать, нелегкое дело.